Раздумывая над тем, как ловко провел он своих врагов и какой нанес им удар, Калпервуд испытывал глубокое удовлетворение и внутренне усмехался. В то время как они ломали голову, изыскивая способы предотвратить грозящие им на утро тяжелые потери, ему оставалось только подсчитывать барыши. Когда все будет закончено, он положит в карман около миллиона чистой прибыли. Каупервуд не задумывался над тем, как жестоко поступил он с Хэлом и Стэкполом. Они все равно зашли в тупик. Он их разорил, конечно, но, не воспользуясь он этой возможностью, мистер Шрайхард или мистер Арнил не приминули бы сделать то же самое. Мысли о предстоящей победе на финансовом поприще перемежались у него с мыслями о Беренис. Вы даже мозг Титана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 Но как он был счастлив, если бы они были сейчас вместе, соединенные брачными узами. На беду летом в Нарагансете Берине стало не на шутку увлекаться обществом некоего Лоуренса Брэксмора, лейтенанта морского флота, прибывшего с Портсмутской военно-морской базы в отпуск в Нарагансет. Каупервуд, вот приехав туда же на несколько дней, чтобы лишний раз взглянуть на своего кумира,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 а, следовательно, его необходимо удалить от Беренис. Наблюдая за Беренис и Брэксмором, когда они гуляли бок о бок по залитой солнцем веранде на берегу моря, первуд невольно вздыхал, охваченный чувством одиночества. Неопределенность отношений с Беренис порой становилась просто невыносимой. О, как ему хотелось снова быть молодым и свободным! Вот какие тревожные мысли смутно бродили в его уме,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 Лица здесь присутствующие уполномочили меня просить вас, если вам будет угодно, прибыть на наше совещание, чтобы мы могли решить сообща, что сейчас следует предпринять. Какие-то очень радикальные меры должны быть приняты до наступления утра. Пока мистер Арнелл говорил, мозг Каупервуда работал как хорошо налаженный механизм. А причем здесь полученные мною суды? – спросил он. Голос его звучал вкрадчиво. Как вы имеете они ко всему этому отношение? Я не должен. Хэллу стак было не полцента. Нам это известно. Но очень многие банки обременены вашими обязательствами. Существует мнение, что часть ваших суд значительная часть должна быть погашена, если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 Так вот, имейте в виду, тут Калпервуд поднялся, и его статная фигура теперь возвышалась над всеми. Вам это не удастся. Я не стану таскать для вас каштана из огня, и сколько бы вы ни созывали своих приспешников на совещание, вам меня к этому не принудите. Хотите знать, что делать? Я вам скажу. Закройте завтра с утра Чикагскую биржу и держите ее под замком в течение нескольких дней. Предоставьте Хэлло и Стекпала их судьбе или поддержите их.